Флягу в назидание Сайлосу показывал хлюп. Это была та самая пузатая голландская фляга, которую мистер Бофин когда-то выкопал из мусора, вызвав бурное негодование со стороны Вега. «В этой фляге, подлец, хранилось самое последнее завещание моего отца. В нем он отказал решительно все свое состояние мистеру Бофину. «Эту флягу мистер Боффин нашел уже после того, как вступил в права наследника по первому завещанию, после того, как меня признали убитым!» Такая находка безмерно огорчила его, потому что это завещание незаслуженно порочило память моей сестры и мою, поскольку меня тоже считали покойником. Он закопал эту флягу в принадлежащей ему куче мусора, «И там она лежала, когда ты рылся и шарил в двух шагах от нее!» Что? «Да!» «Он решил утаить новое завещание, но уничтожить его не решился, боясь этим приступить закон. «После того, как здесь, в этом доме узнали, кто я такой, «мистер Боффин, все еще не успокоившись, поделился со мной своей тайной, «но с одним условием которого такая собака, как ты, разумеется, оценить не может». Я убедил его откопать флягу и предоставить документ куда следует. Поэтому бумажонка, шуршащая в твоих руках при каждой встряске, душу бы из тебя вытрясти. Не стоит и трухлявой пробки от этой фляги. Ну, все понял? <звы> Судя по убитому виду Сайлоса, голова которого самым неудобным образом мотала взятый вперед, он понял все. «Теперь ты думаешь, подлец, что отцовское наследство принадлежит мне?» «Правильно. Но как, по-твоему, я его получил? По завещанию или по праву наследования?» «Ни то, ни другое. Щедрость мистера Боффина. Вот чему я всем обязан. Условие, которое он поставил мне, прежде чем открыть свою тайну, было таково. Я наследую отцовское состояние, а он только одну, завещенную ему по первому завещанию кучу мусора и больше ничего. Всем, решительно всем я обязан бескорыстным, честным, добрым, любящим мистеру и миссис Боффин». И почему, зная все это и видя, как ты, слизняк, осмеливаешься повышать на них голос и строить козни против этой благородной души, почему я не оторвал тебе голову и не вышвырнул ее в окно, одному богу известно? Ну, все понял! Напоследок Джон Гармон еще разок дернул Вега за галстук, отпущенный на волю Сайлос схватился за шею, Откашлялся и посмотрел на всех с таким видом. Точно у него застряла в горле солидных размеров рыбная кость».